тип пятый. Путь от жадности к непревязанности. Человек превращается в человека благодаря другим людям. Нельзя быть человеком в изоляции. Вы становитесь человеком только в отношениях. Десмонд Туто. Давным-давно жила женщина по имени Пять. Она пришла в этот мир с миссией установить близкую связь со всеми вещами и людьми. Но из-за особенностей характера она отдалялась от других и собственной души. Когда Пять была маленькой, она пыталась наладить искренние и сердечные отношения. Однако люди почему-то вторгались в её пространство, когда ей хотелось побыть наедине с собой, а когда ей нужна была поддержка, их не оказывалось рядом. Вторжение и недоступность общения заставляли Пять постоянно беспокоиться. Ей становилось всё труднее понять, как поступать, чтобы терпеть поведение других, особенно если ей надоедали или оставляли её без внимания. В глубине души она чувствовала себя неполноценной и не похожей на других. Поиск способов наладить общение с окружающими только разочаровывал её. Снова и снова либо её бросали, когда она в ком-то нуждалась, либо не давали побыть в одиночестве. Время шло, и 5 наконец сдалась. Она начала всё сильнее отдаляться от других и от своих чувств. Вдруг оказалось, что 5 спокойно и приятно наедине с собой, и эти ощущения только крепли. В конце концов 5 утратила способность выходить на связь с людьми, когда ей это было нужно. Поскольку она провела в уединении долгое время, она забыла как дать понять окружающим, что она нуждается в общении или скучает. Чтобы не испытать очередного разочарования, она решила ждать, пока другие не заметят её одиночество. Но, к сожалению, этого так и не случилось. Она стала взрослым человеком и так и не поняла, что забыла о своей основополагающей потребности в общении. Она привыкла быть одна. Ей нравились комфорт и безопасность одиночества. Ей было намного легче переносить чем компанию людей. 5. Любила учиться, так она чувствовала себя умнее и больше соответствовала остальным. А ещё учиться можно было самостоятельно. Ей нравилось считать себя самодостаточной и автономной личностью, которая знает множество фактов о разных вещах. Она тайно наслаждалась тем, что много знает и стало немного увереннее в себе, но она по-прежнему сторонилась людей, которые предлагали ей общение, и пыталась отгородиться от боли, которую приносило несвоевременное вторжение в её жизнь. Ей также не хотелось снова попасть в ситуацию, когда ей был кто-то нужен, но никто не приходил. Она, казалось, не готова потерять чувство защищённости, которое ей давала одинокая жизнь, и не хотела опрометчиво кому-то открываться. Кроме того, она не желала делиться своими книгами и другим ценным имуществом. Взрослая, пять, посвятила себя накоплению знаний Они в сочетании с её природным острым умом помогли ей занять комфортное положение в выбранной сфере, где она чувствовала себя автономной и самодостаточной. Как самозанятый специалист, она не попадала в центр внимания. Каждый день, выполнив работу, она посвящала свободное время тому, что любила больше всего: училась и пряталась в своём личном пространстве. И вот однажды Пять заметила, что все её действия предсказуемы. У неё не осталось энергии, она не чувствовала себя живой. На неё накатывала усталость, особенно в обществе людей. Она чувствовала себя измотанной, если кто-то просил её рассказать о своих делах или говорил ей о собственных переживаниях. Однажды после такого случая она, посвятив немного времени тревожным раздумьям, легла спать. Пять увидела сон. Там она была одна, и одиночество казалось страшным. У неё не возникало желания что-то читать и изучать. Непонятно почему, против своей воли, она чувствовала огромную любовь к окружающим. Она больше не хотела быть одна и стремилась оказаться рядом с этими людьми. Мир пять перевернулся, и она не знала, что делать дальше. Затем она проснулась. Она не могла понять, был ли сон приятным или кошмарным. Какое-то время она думала над этим, но потом забыла и вернулась к своим обычным занятиям, снова в одиночестве. Пять превратилась в зомби, уединённого, самодостаточного, тихого, но всё равно зомби. Чек-лист тип 5. Если большинство или все из перечисленных характеристик вам подходят, то скорее всего вы личность типа 5. пятого Вы концентрируете максимум внимания на изучении нового как самоцели, а не способа достичь чего-то. Вы постоянно оберегаете своё личное пространство и время и избегаете требований, которые на вас может наложить окружающий мир. Вы отстраняетесь от людей и событий, чтобы изучить их издалека и понять, что происходит. Вам привычно потреблять больше информации и знаний, чем среднему статистическому человеку. Вам трудно наладить и поддерживать связь со своими эмоциями и другими людьми. Для вас важно, чтобы всё было логично и объяснимо. Вы ищете возможность взять под контроль своё время, вам некомфортно участвовать в мероприятиях, которые длятся дольше, чем вы планировали. Вы считаете, что лишитесь сил, если вас попросят что-то дать или выслушать переживания другого. Вы специализируетесь на специализации, вам нравится быть экспертом и глубоко исследовать интересующие вас темы. Если вы узнали в себе личность типа 5, ваш путь к росту и развитию будет состоять из следующих трёх этапов. Во-первых, вы отправитесь в путешествие к познанию себя. Вы научитесь определять личностные паттерны, связанные с потребностью отдаляться от людей и эмоций, чтобы сохранить нетронутыми свои пространства и энергию. Затем вам придётся открыто выйти навстречу своей тени, чтобы до конца понять бессознательные шаблоны и принять, что ваши знания и общество самих себя не удовлетворяют вашим эмоциональным потребностям. Вы начинаете вырастать из самоограничивающих привычек личности, когда осознаёте, что эти паттерны создают в душе сильное ощущение неполноты. Наконец вы сможете перейти на высшую сторону сознания своего типа, если перестанете нагромождать знания и избегать людей из страха потерять энергию. Когда вы начнёте осознанно воспринимать приёмы, с помощью которых закрываетесь от получения желаемого, вы поймёте, что общение проходит без усилий, если вы строить близкие отношения со своим сердцем. Мой секрет прост: мне всё равно, что происходит. Джидо Кришнамурти. Отправляемся в путешествие. На первом этапе пути роста и развития типу 5 необходимо намеренно создать больше пространства для осознания мыслительных шаблонов и того, как те отдаляют их от эмоций. Постоянно наблюдая за тем, как они не соглашаются дарить внимание и любовь другим, при этом сами страдают от недостатка заботы и любви, пятёрки начинают понимать, в какой замкнутый круг попали. И это хождение по кругу не приносят им пользы. Представители типа 5 начинают подниматься над самоограничивающей привычкой, когда признают, сколько внимания уделяют интеллектуальному подходу к жизни и как мало заботятся о своих сердце и душе. Они должны научиться видеть проблемы, которые создаёт их стремление постичь жизнь умом и не судить себя за это. И мне необходимо осознать свои способы обретения самодостаточности и проверить, не проистекают ли они из страха быть проигнорированными. Только тогда они делают первый шаг в этом путешествии. Ключевые паттерны, тип 5. Если вы относите себя к этому типу, сосредоточьтесь и признайте пять привычных паттернов, чтобы начать своё путешествие. Излишнее обдумывание Обдумывание и анализ помогают понимать суть вещей и ощущать контроль, но во мне необходимо осознать, что мыслительный процесс не способствует внутреннему росту. Тело не только подставка для головы, а ваше сердце самый точный компас, который указывает, что делать и выбирать. Когда вы слишком полагаетесь на здравый смысл, анализ и наблюдение, вы, конечно, получаете знания, но с ним не приходит мудрость, которую даёт Только опыт. Страх близкого общения, приводящий к одиночеству. Вам не нравится, когда люди вторгаются в ваше личное пространство или контролируют ваше время. Вы стремитесь не допустить такого, этим продиктованы многие ваши решения и действия. Вероятно, вы развили в себе способность чувствовать себя хорошо, даже очень хорошо в одиночестве, но у вас скорее всего есть сильное подсознательное желание ближе общаться с людьми. Вы смотрите, как эти противоречивые желания, хотеть больше времени в одиночестве и тайно стремиться установить тесные связи, конфликтуют внутри вас. Они не позволяют другим понять ваши противоречивые сигналы о том, насколько близких отношений вы хотите. Самоизоляция. Велика вероятность того, что вы считаете своё стремление физически или эмоционально изолироваться привычкой или стилем жизни. Но это обосавление может оказаться следствием боли, которую вам доставили окружающие, или страха испытать её. Прислушайтесь к себе на самом глубоком уровне и обратите внимание, как возникает страх боли. Понаблюдайте, может вы намного чувствительнее, чем считаете, и этой сверхчувствительностью объясняется ваше желание отдалиться от людей. Страх изобиле Вы замечаете, что автоматически отгораживаетесь от того, чего для вас слишком много. Это становится невыносимо. Возможно, вы отдаляетесь, если человек много говорит, постоянно задаёт вопросы или хочет подолгу быть рядом. Вам кажется нестерпимым слишком большой объём приятного. Вы негативно реагируете на избыток веселья, удовольствий или любви. Понаблюдайте за собой и проверьте: нет ли здесь страха из-за изобилия, который заставляет вас прятаться от заведомо приятного опыта? Возможно, вы находите убежище в своём жизненном сценарии, где можно довольствоваться малым. Вы уверены, что простая минималистская жизнь лучше? Чрезмерная потребность в контроле и самоконтроле. Вы гордитесь тем, что вас можно назвать разумным и независимым человеком? Проверьте, нет ли у вас склонности чрезмерно контролировать себя методом, который исключает элементы веселья и спонтанности. Вам в целом не свойственно контролировать других, но вы можете быть диспотичными в некоторых вопросах с близкими. Это явление берёт начало в потребности активно защищать от посягательств других личное пространство, своё время, энергию и планы. Такая привычка делает жизнь комфортнее и предсказуемее, но лишает её яркости и радости. Скорее всего, вы не замечаете, как отталкиваете от себя любимых людей. Вы бессознательно стремитесь оградить себя от неприятностей, и ваша жизнь по большей части протекает в вашей голове. Но если остаться в зоне комфорта, вы упустите шанс прочувствовать богатство и глубину жизни, которые вам доступны. Уединение важно, и для некоторых людей оно необходимо, как воздух. Сьюзен Кейн, американская писательница. Страсть, тип пятый. Жадность, страсть, которая управляет типом пятым. Как центральная эмоциональная мотивация пятёрок, она проявляется в закрытости сердца. Оно не отдаёт и не принимает. Начиная осознанно воспринимать свою страсть, люди типа 5 уходят далеко вперёд по пути роста и развития. Жадность не обязательно связана с деньгами, хотя многие так полагают. Согласно принципам эниграммы, это в первую очередь не желание открывать сердце. Пятёркам тяжело жить с открытым сердцем и принимать свои эмоции. это для них всё равно что путешествие в неизвестность потому что они привыкли себя больше доверять интеллекту чем чувствам их сердца заперты по разным причинам психологическая травма неудовлетворённые потребности в детстве разочарование в любви предательство неоправданные ожидания жизненные трудности независимо от причин пятёрки очень тщательно закрывают своё сердце и даже теряют способность ощущать эмоции На самом деле, люди этого типа страдают от страха чувств. Пятёрки стремятся порвать связь, если их обижают или игнорируют. Это происходит на нескольких уровнях: физическом не быть рядом, эмоциональном закрыть сердце и ничего не чувствовать, умственном не помнить о существовании человека и инстинктивном резко прервать связь с позитивными ощущениями. Им тяжело завязывать и поддерживать отношения. Они считают, что они просто интроверты, но неумение строить близкие связи на самом деле отражает потаённый страх не получить от окружающих нужного. Представители типа 5 боятся внутренне обдегнуть, если станут делиться с другими. Более того, они уверены, что общение и крепкая эмоциональная связь высасывают из них всю энергию. Им страшно, что знакомые начнут слишком многого от них требовать или чего-то ждать. Они могут говорить об этом прямо или нет. Для них это избыточность и навязчивость. При этом они чувствуют себя обездоленными, если человек, с которым они хотят близко общаться, не отдаётся им настолько, насколько им нужно. Здесь жадность понимается как прижимистость вопреки самой жизни. В результате представители типа 5 сжимаются в комок перед лицом изобилия, пульсирующей жизненной силы и бесконечной природы вселенной. Можно сказать, что их жадность рвёт связи с неограниченными возможностями жизни. Пятёрки прекрасно умеют довольствоваться малым. Но поскольку запертое сердце, которое не желает принимать красоту и изобилие, вызывает сильную грусть, они закрываются от своих переживаний, чтобы не чувствовать боли от изоляции. Чтобы развиваться типа 5, нужно позволить себе прочувствовать боль от разрыва близких отношений и печаль безрадостной жизни. Если вы отождествляете себя с этим типом, вам необходимо понаблюдать за пятью основными проявлениями жадности и отнестись к ним более осознанно. Модаре общения, в которой вы говорите мало и тихо, используя нейтральный или безэмоциональный язык. Стремление ставить чёткие границы в отношении личного времени, пространства и энергии. Склонность выделять немного энергии на межличностные взаимодействия и не любовь к сюрпризам, поскольку на них может уходить слишком много сил. Интерес к знаниям как способу отвлечься от людей и эмоций. Склонность скучать по людям, но не иметь желания с ними пообщаться. Нежелание говорить о своих чувствах и разглашать личную информацию. избегание слёз или эмоций в присутствии других. Тенденция теряться в своих мыслях, разрывая связь с эмоциями и другими людьми. Жгучая потребность проводить время в одиночестве и иметь личное пространство, желание спрятаться. Сложность с немедленным проявлением реакции, склонность откладывать переживания на потом, если вы в обществе других людей, чтобы прочувствовать их наедине, склонность скрывать реакции в себе. отстранённость и тенденция к анализу и наблюдению за происходящим со стороны сохраняет целостность и спокойствие чтобы получить знания каждый день прибавляйте чтобы получить мудрость каждый день отнимайте лао цзы используем крылья типа 5 как возможности для роста К типу 5-му на круге эниграммы примыкают два других: 4-й и 6-й. Расширяя свои эмоциональные способности с помощью позитивных качеств четвёрки и более осознанно воспринимая свои страхи вместе с щуткостью типа 6-го, люди типа 5-го начинают подниматься над интеллектуальным подходом к жизни и расширяют привычную перспективу. Во-первых, примите характеристики типа 4-го. Уделяйте пристальное внимание своим эмоциям. Позвольте им существовать и находиться в вас. Когда возникают эмоции, вам не нужно понимать их, просто проживайте их. Позвольте себе стать более спонтанными и щедро делиться своим внутренним миром. Внесите в жизнь немного творчества, начните новый проект или хобби, которое поможет выразить себя перед другими, вытянуть на поверхность то, что внутри вас. Усильте интенсивность общения и подолгу обсуждайте с человеком, которому доверяете свои сильные чувства. Затем примите положительные качества типа 6 и усильте осознанную связь со своими страхами, стать менее спокойными и даже начать тревожиться. Спокойствие здесь признак жадности. Оно указывает на то, что ваше сердце закрыто для опыта. Его не стоит рассматривать как умиротворение в хорошем смысле слова. Создайте внутри больше пространства для страха и тревоги и признайте, что они часть природной человеческой системы реагирования на угрозы, которая встроена в ваше тело. Входите в контакт со страхами, не сохраняйте холодность, чтобы мотивировать свои действия, застретьте внимание на проблемах, чтобы решать их энергичнее, делитесь своими идеями и опасениями до того, как полностью их обдумаете, даже если это значит надоедать людям и предсказывать худшее. Это трудно, но приносит пользу людям, которые отстраняются от глубокого восприятия жизни. Созерцать Значит, смотреть на тени. Виктор Гюго. Лицом к лицу с тенью. Во второй части путешествия пятёрки должны понять, как жизнь разумом не даёт им полностью соединиться с важными аспектами своей индивидуальности. Люди этого типа интегрируют элементы тени, признавая и принимая эмоции, умение налаживать близкие связи и получать больше изобилия. В результате они узнают, что убеждённость в необходимости довольствоваться малым не даёт им жить полной, многогранной жизнью. На этом отрезке пути представители типа 5 осознают, что стремление быть рациональными, логичными и разумными, по их мнению, это хорошее качество, на самом деле пагубно. Недостаток самосознания заставляет их оставаться отстранёнными и незаинтересованными, даже если они считают, что у них есть голова на плечах. Используя эту информацию и знания, чтобы заполнить пробелы в эмоциональном опыте, они могут неосознанно перескочить через важную фазу роста и упустить возможность стать человечнее. тереть весь со своими эмоциями, они становятся холодными и бесчувственными как с собой, так и с окружающими. На этом этапе пятёркам может стать больно и некомфортно, потому что придётся осознать привычку закрываться от глубокого взаимодействия с жизнью и начать бороться с ней. Они должны прекратить пользоваться стратегиями выживания, которые помогают им оставаться в безопасности. Знакомство с тенью. Тип 5. Если вы отождествляете себя с типом 5, попробуйте выполнить действия, направленные на принятие бессознательных паттернов слепых пятен и болевых точек этого типа и борьбу с ними. Определите и озвучьте свои эмоции нерациональным способом. Убедитесь, что вы полноценно проживаете их, а не только думаете о них. Больше открывайтесь людям, позвольте им подходить ближе, когда они этого хотят, а не только тогда, когда вы к ним расположены. Отпустите потребность контролировать своё расписание. Позвольте другим принимать решения о том, как вы будете проводить время. Отнеситесь проще к планам на день. Приглашайте людей в личное пространство, в дом и в жизнь в целом. Чаще делитесь своими чувствами, даже если другие о них не говорят. Выключите режим самодостаточности. Просите о помощи. Опирайтесь на мнение других. Когда вы устаёте, не идите на поводу у ложной убеждённости в дефиците жизненной энергии. Выполняйте все задачи более интенсивно. Осознайте, что ваши энергетические ресурсы ограничены только потому, что вы сами так решили. Делитесь своим мнением ещё до того, как тщательно его обдумаете. Беритесь за работу до того, как тщательно спланируете свои действия. Добавьте немного импровизации. И спонтанности. Существует много способов идти вперёд, и только один для того, чтобы стоять на месте. Франклин Розвильд. Слепые пятна, тип 5. Многие люди типа 5 не хотят изучать свои слепые зоны, думая, что уже хорошо себя знают. Как правило, внутренне они чувствуют себя неуверенно. Их стратегии выживания помогают им избегать настоящих чувств. Чтобы защититься от необходимости открываться эмоциям, они могут исходить из предположения, что интеллектуально превосходят других или, как минимум, создают такое впечатление. Пятёрки сопротивляются восприятию, сосредотачиваясь на внутреннем мире или наблюдают за происходящим с безопасного расстояния. Чувствуя себя наиболее уютно наедине с собой и имитации безопасности в зоне комфорта, они не дают себе развиваться и не видят, что кроется за их стремлением к уединению. В режиме зомби тип 5 сделает всё возможное, чтобы избежать дискомфорта, связанного с открытостью сердца и более глубоким взаимодействием с собой и с жизнью. Но есть и хорошая новость. Если вы отождествляете себя с типом 5, готовы изучать собственные слепые зоны и чувствовать боль, то в итоге вы испытаете глубокое и прекрасное чувство единения со всем, в том числе с своим внутренним я. Если вы сможете вынести дискомфорт, вызванный необходимостью оставаться по-настоящему открытым для других людей, чувств и ощущений, вы научитесь получать больше удовольствия от общения с окружающими. И вы почувствуете облегчение от того, что больше не хотите всё время отдаляться от других. Вот несколько основных слепых пятен типа пятого, которые нужно проработать, чтобы продолжить движение вперёд. Интеллект как защитный механизм. Вы пытаетесь понять и объяснить всё через логику, чтобы управлять явлениями, непосредственно их не проживая. Вы иногда делаете простые вещи сложнее, а практически более абстрактными и менее управляемыми. Вот некоторые практики, которые помогут вам проработать это слепое пятно. Несколько раз в день повторяйте себе эти слова: эмоции и чувства нужно проживать, а не обдумывать. Попросите близкого друга или психотерапевта обсудить вместе то, как вы чувствуете себя неполноценными и странными всю жизнь. Посмотрите, что не даёт вам получать радость постоянно. Подумайте, что произойдёт, если вы позволите себе больше улыбаться и смеяться. Меньше думайте и не пропускайте всё только через голову. Спросите себя, что плохого в том, чтобы испытать жизнь в простых, но очень значимых моментах. Что вы на самом деле думаете о возможности придать ей больше веселья и лёгкости? Войдите в контакт со своей жадностью к знанию. переключитесь на непривязанность, допустив, что вы многого не знаете. Примените знания на практике, включив их в реальный опыт взаимодействия с жизнью. Осознайте, как страх чувств подпитывает вашу склонность придавать всему интеллектуальный характер. Просите других приглашать вас делать вместе какие-то глупости, когда понимаете, что становитесь слишком серьёзными и расчётливыми. Обучение как самоцель Обучение мотивирует вас больше, чем что-либо другое? Вы плохо справляетесь с проектами и отношениями, когда делаете своим, возможно, единственным приоритетом изучение нового. Вы сосредотачиваете всё внимание на получении информации и не применяете её. Вот несколько рекомендаций по проработке этого слепого пятна. Признайте скрытые мотивы, которые побуждают вас дольше чем-то заниматься, чтобы узнать много нового. Что именно вы ищете? Во что это вам обходится? Осознайте обиду, когда вас заставляют делать то, что вы уже и так умеете. Проследите желание сменить деятельность, как только чувствуете, что она не даёт пищи для интеллекта. Почему вам необходимо постоянно поддерживать умственную активность? Какими могут быть негативные последствия? Допустите, что вас способны сильнее увеликать идеи других и их информация, чем сами люди. Обратите внимание, как эта точка зрения не даёт вам вести более содержательное общение. Осознайте страх того, что вам придётся проводить время в общении без возможности научиться новому. Каких чувств вы избегаете, глубоко погружаясь в расширение своей базы знаний? Обратите внимание на привычки наблюдать, анализировать, планировать и учиться, которые помогают удовлетворить вашу ненасытную тягу к знаниям. Сделайте свою жажду информации более осознанной, обратите внимание, как она удерживает вас в зоне комфорта в вашей голове. Неспособность к ясному общению. Часто ли вы слышите о том, что люди не понимают, о чём вы думаете или давно не получали от вас вестей? Близкие иногда говорят вам, что не чувствуют вашего присутствия. Вам трудно делиться с другими? Вот некоторые практики, которые помогут вам интегрировать это слепое пятно. Признайте, насколько вам сложно поддерживать личное общение. Если вам кажется, будто вы с этим хорошо справляетесь, подумайте над тем, что об этом говорят другие. Допустите, что сообщениям у вас не так хорошо, как вам кажется. Посмотрите, умеете ли вы общаться эффективно. Хотя ваши мысли кажутся вам образными, и вы полагаете, что доходчиво их подаёте, возможно, вы забываете говорить людям, о чём думаете или что думаете о них. Понаблюдайте за своей склонностью избегать общения, если вас кто-то расстроил, и признайте, что это незрелый способ решения вопроса. Исследуйте своё пристрастие к подбору точных слов. Вместо того, чтобы быть экспрессивнее, использовать мимику и язык тела. Поскольку коммуникация на 80% невербальная, подумайте над тем, как вам улучшить этот тип общения. Обратите внимание, как вы разговариваете. Используете слишком мало или слишком много слов? Осознайте, как вы общаетесь с людьми официальным, академическим языком, который не до конца понятен эмоциональным и инстинктивным людям. Признайте, что вы боитесь делиться своим внутренним миром. Подумайте, не страшно ли вам энергично выражать эмоции, сказать какую-нибудь глупость и приоткрыться больше, чем вы собирались. Начните глубже и активнее общаться с несколькими близкими людьми, которым доверяете. Постепенно переходите на такое же общение с другими. Представьте дерево, которое позволяет птицам сидеть на своих ветвях и улетать прочь, но никогда не предлагает им остаться и не требует, чтобы они были с ним неразлучны. Если ваше сердце станет похоже на это дерево, вы на верном пути. Дзэнское изречение. Боль. Тип 5. Этот тип, как правило, обладает знаниями и интеллектуальными ресурсами и на их основе создаёт эгоистичную личность. Часть их стратегии выживания таких людей состоит в том, чтобы обходить стороной эмоции и ощущения из-за подсознательного беспокойства о том, что они чем-то отличаются от других. Пятёрки, как правило, боятся испытать от эмоций подавленность и истощение. Хотя их иногда принимают за высокомерных, На самом деле, за комплексом превосходства скрывается комплекс неполноценности. Они принимают облик интеллектуала или того, кто знает лучше, чтобы их не считали за стенчивыми или неумелыми в общении. Чтобы пробудиться, пятёрки должны лучше осознать свою склонность прятаться за интеллектом, как за защитной стеной, и изучить эмоции, лежащие в основе этой тенденции. Они от природы весёлые и интересные люди, когда позволяют себе расслабиться и не беспокоиться о том, что их сочтут неловкими или странными, но они не допускают спонтанности из-за бессознательного страха показаться социально или эмоционально некомпетентными. Если вы отождествляете себя с типом 5, для отключения режима зомби вам придётся научиться импульсивности в действиях и речи. Допускайте спонтанное поведение, прежде чем анализировать, уместно ли оно, даже если чувствуете себя неуверенно. Чтобы освободиться от привычек, которые мешают вам глубже общаться с другими, вы должны больше соприкасаться с неуверенностью и эмоциональной болью, стоящими за вашими страхами и защитами, и особенно тщательно проработать со страхом, что люди не примут вас и ваши эмоциональные потребности, если вы откроете им своё сердце. Вот несколько рекомендаций, как помочь себе испытывать эмоции и боль чаще и глубже. Работайте с телом до того, как начинать работу с эмоциями. Это поможет вам накопить основательный и устойчивый опыт, который понадобится для раскрытия сердца. Осознайте пустоту в сердце в момент, когда пытаетесь испытать эмоции. Заострите на ней внимание и позвольте себе пострадать от её осознания. Войдите в контакт с этой болью, чтобы научиться устанавливать связь с эмоциями. Здесь находится точка входа в ваш эмоциональный опыт. Посмотрите, не отстраняетесь ли вы от людей и эмоций из страха испытать чувства. Люди этого типа умеют избегать ситуаций, в которых может проявиться страх. Вспомните события из детства, когда вы чувствовали себя одиноко и никого не было рядом. Вы заперли сердце, потому что никто не дал вам того, в чём вы нуждались, чтобы безопасно проживать свои эмоции. Примите эмоции, от которых вы привычно отстраняетесь. Позвольте себе погрустить о том, сколько времени вы потратили в изоляции и как разучились общаться. Откажитесь от перспективы прожить остаток жизни с запертым сердцем. Иначе вы так и не войдёте в контакт со своими эмоциями и не сможете общаться с людьми. на эмоциональном уровне. Понаблюдайте за тем, что происходит, когда вы чуть больше открываетесь окружающим и получаете поддержку от тёплых отношений. Признайте, что вы чувствуете счастье, когда привлекаете в свою жизнь изобилие и любовь. Прочувствуйте эмоции от того, что окружающие не бегут от вас, и вы можете войти с ними в отношения, дать увидеть себя и принять. Откройте своё сердце и наладьте самые важные и наполняющие отношения с самим собой. Вам предстоит открыть любовь к себе. Это чудесное и очень важное чувство. Я знаю, что ничего не знаю. Сократ. По типу тип 5. Когда вы определите подтипы типа 5, вам станет проще прицеливаться к своим слепым пятнам, бессознательным тенденциям, скрытой боли и бороться с ними. Шаблонные склонности подтипов варьируются в зависимости от вашего доминантного инстинкта выживания. Самосохранение, подтип 5, прячется от других и строит физические границы. скрываясь в своём доме или обычно небольшом личном пространстве. Он сводит к минимуму свои потребности, чтобы справиться с тем, что жизнь в замкнутом пространстве слабо совместима с человеческими отношениями. Для этого подтипа необходимость проводить слишком много времени во внешнем мире может казаться опасной. У него есть потребность в убежище, где можно в любой момент спрятаться. Они склонны к минимализму, им трудно делиться фактами о себе и своих эмоциях, как хороших, так и плохих. Социальный подтип 5. Работает, чтобы знать всё о конкретном предмете и хочет быть частью обычного небольшого списка экспертов по данной теме. Люди этого подтипа больше общаются с теми, кто разделяет их ценности и интеллектуальные интересы. Они боятся незнания больше, чем вторжения в их личное пространство. Они кажутся общительными и социальными, им нравятся интеллектуальные дискуссии и обмен знаниями, но они полагаются на информацию и знания, чтобы избежать сердечных связей. Сексуальный, интимный, подтип 5. Ищет идеальных и потрясающих отношений. Но люди этого подтипа могут стать слишком придирчивыми к тем, с кем хотят сблизиться, иногда требуя, чтобы правильный человек прошёл много проверок. У них есть романтическая, художественная или творческая жилка и сильная связь со своими эмоциями, но они обычно передают их только косвенно через какое-то средство самовыражения. В отличие от других подтипов, типа 5, у них есть большая потребность в близости при правильных условиях.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 Поскольку свойственное каждому подтипу поведение по большей части непроизвольно, вам будет очень сложно обнаружить в себе эти характеристики. Самосохранение, подтип 5, тень. Если это ваш подтип, вы, скорее всего, живёте скрытно и уединённо, но это не приносит вам столько пользы, сколько вы полагаете. Вы можете проявлять нетерпение, когда в ваше пространство вторгаются другие, и хранить всю личную информацию при себе, но это не поможет вам выйти за рамки ограничений вашего эго. Держась физически подальше от других, вы становитесь ещё более отчуждёнными и избегаете работы со своими страхами. Обратите внимание, не препятствуете ли вы собственному развитию, сводя к минимуму общение, особенно если вы не позволяете себе выражать гнев и вступать в конфликты? Социальный подтип 5 Тень. Если это ваш подтип, вы всегда стараетесь выглядеть умными и многознающими, но это не приносит вам истинной мудрости или радости и не считается скромным образом жизни. Вы можете относиться к некоторым людям иначе, чем к другим, в зависимости от того, считаете ли вы их членами своей особой группы. Обратите внимание, если вы склонны быть теплее к тем, кто имеет такой же уровень интереса и знаний в выбранной вами области, вместе с тем вы более холодны и менее внимательны к людям, которые не подходят под это описание. Вы можете ставить разум, поиск знаний и смысла выше людей из-за бессознательного страха бесполезности. Но из-за этого вы оторваны от людей и не способны по-настоящему заботиться о них. Ваша склонность обходить эмоциональное развитие в пользу чисто интеллектуальной деятельности может означать, что вы считаете себя более осознанным человеком, чем есть на самом деле. Сексуальный, интимный, подтип пятый, тень. Если вы узнали себя в этом подтипе, вы ограничиваете круг людей, с которыми можете близко общаться. Вы очень избирательны и требовательны. Вам необходим высокий уровень доверия в личных отношениях. Хотя вы хотите предельной открытости от партнёра, вы ограничиваете доступ в свой внутренний мир, поскольку желаете контролировать отношения и преувеличивать потребность в доверии. В поиске превосходных отношений вы отказываетесь от возможностей, которые дарит вам жизнь, чтобы завязать общение с большим количеством обычных людей. Никогда не забывайте улыбаться. День без улыбки, потерянный день. Чарли Чаплин. Тип 5. Парадокс. Парадокс типа 5 выражается в противоположности между страстью, жадностью и добродетелью непривязанности. Непривязанность состояние полной открытости естественному потоку жизненной силы. Вы полностью её принимаете и не прячете внутри, а передаёте дальше, открываясь окружающим. Пятёрки признают отстранённость от людей, эмоций и жизни как главный аспект своей страсти. Они растут, когда видят несоответствие между блестящим, утончённым умом и детским, неразвитым сердцем. Если они замечают, что приносят боль другим холодностью и безэмоциональностью, то им удаётся осознать свою жадность. Если вы ассоциируете себя с Типом 5, то сможете продвинуться на пути роста и развития, поняв принцип работы своей жадности. В состоянии непривязанности, вы с открытым сердцем восстанавливаете связь со всем, что может предложить жизнь, и учитесь допускать к себе всё без отстранённости и замкнутости. Вы начнёте принимать жизнь с её загадками и радостями без желания спрятаться или контролировать происходящее. Вы учитесь отпускать, а не утаивать свою энергию. Вы перестаёте накапливать прошлый опыт в сердце. Вот несколько шагов на пути к осознанию жадности и достижению высшего эмоционального состояния непривязанности. Понаблюдайте, когда появляется желание закрыть сердце, рискните стать более открытым. Обратите внимание, Когда вы действуете из жадности, но не судите себя за это. Спросите себя, что не даёт вам поддерживать связи сейчас. Проявите сострадание к той грани своей индивидуальности, которая хочет защитить сердце от боли и недостатка внимания. Позвольте себе оставаться на связи со всеми чувствами, не подавляйте и не игнорируйте их. Не стоит думать о чувствах вместо того, чтобы проживать их. Осознайте, когда вы занижаете свой уровень энергии и теряете способность проявлять сильные чувства. Замечайте, когда вы избегаете возможности ощутить жажду жизни. Осознайте разобщённость со своим телом и жизнь на автопилоте, довольствуясь чисто умственным опытом, не связанным с эмоциями или телом. Осознайте чёткую грань, которую вы проводите между людьми, группами и ситуациями. Обратите внимание на то, как вы распределяете всё по категориям, тем самым мешая себе воспринимать окружающее здесь и сейчас. Жизненная сила чудесным образом всегда даётся в изобилии. Берите её. Шумлаш, цифровой художник Применение стрелок типа 5 для роста и развития. С типом 5 посредством внутренних стрелок на круге и неограмме соединяются ещё два: 7 и 8. Принимая способность восьмёрки к действию, этот тип может стать энергичнее и интенсивнее. Пользуясь прозорливостью типа 7, пятёрке учится поступать спонтанно, быть гибче и восприимчивее. В результате они создают возможность для радикального сдвига в сознании и перестают больше сосредотачиваться на разуме, чем на опыте. Во-первых, используйте сильную сторону типа 8 и включите в понятие индивидуальности всё тело, а не только голову. Практикуйте дыхание животом и сосредоточьте внимание на физическом присутствии. Попросите ум замолчать и прислушайтесь к ощущениям в теле. Позвольте себе ощутить гнев и используйте его как энергию и силу. Позвольте ему укрепить вашу уверенность в себе, станьте практичнее и продуктивнее. Вплатите в жизнь свои силы и авторитет, решительнее выражайте себя, быстрее и чаще приступайте к действиям, чтобы уравновесить склонность к размышлениям. Если вы сильно переживаете о чём-то, дайте людям об этом знать. Затем постарайтесь перенять такие качества типа 7, как авантюризм, находчивость, весёлость, умение быть счастливым, спонтанным, гибким и творческим. Научитесь экспериментировать с идеями и действуйте или высказывайте ещё до того, как соберёте всю информацию. Расширьте свои внешние границы и занимайтесь чем-нибудь вместе с другими. Приведите в равновесие внутреннее и внешнее, стараясь чаще общаться с людьми. Позвольте себе руководствоваться желанием получить удовольствие, а не побольше знаний. Богатство это способность в полной мере прочувствовать жизнь. Генри Дэвид Торо. Принимаем высшую сторону. В третьей части путешествия Пятёрка начинает чётче видеть всё поверхностное и ненастоящее в себе. Люди типа 5 дальше отходят от ложного я и начинают воплощать свою истинную индивидуальность, открывая сердце, чтобы свободнее отдавать и получать, не контролируя поток энергии, они могут обрести жизненную силу и быть намного активнее, став энергичнее пятёрки, сильнее сближаются с другими, с самими собой и жизнью. Если вы приписываете себя к типу 5-му, пробуждение для вас начинается с развития способности быть практичным, простым, прямым и решительным. Вы яснее воспринимаете окружающих такими, какие они есть. Вы больше сопереживаете другим, вы искренне учитываете их потребности. Когда вы осознаете свою жадность и перестанете пытаться всё переосмыслить, жизнь станет лучше. Вы устраните необходимость защищать собственные пространства, время и энергию. Но главное, вы почувствуете себя радостным и живым. Вы поймёте, что ваша энергия не истощится, если вы поделитесь собой и своими ресурсами с другими. Вы наконец осознаете ложность своей озабоченности дефицитом. Вот несколько примеров того, что нового вы сможете делать на этом этапе пути и над чем вам предстоит работать дальше. Почувствуйте себя бодрым и перестаньте беспокоиться об экономии времени, энергии и других ресурсов. Перестаньте избегать ситуаций, в которых люди могут от вас что-то требовать, например, просто захотят узнать вас поближе. Станьте радостнее жить. Прекратите строить эмоции других людей. Вы перестанете отгораживаться от общения и пытаться спрятаться. Позвольте себе ощутить силу и присутствие в своём теле и сердце. Станете ближе и общительнее по отношению к людям и жизни в целом. Увидите серьёзные улучшения в отношениях. Научитесь понимать вещи не только умом, но и из воплощённого чувства бытия. Примите другие формы познания, в том числе эмоциональную и интуитивную. Получите в изобилии любовь, поддержку и заботу. Научитесь открыто получать удовольствие от близкого общения с людьми, которым вы не безразличны. Только по опыту мы можем судить, как тяжело достичь состояния непривязанности. Махатма Ганди. Добродетель тип 5. Непривязанность добродетель, которая даёт противоядие страсти типа 5 жадности. В состоянии непривязанности люди этого типа охотно открываются эмоциям, когда другие приходят к ним, чтобы подарить внимание и любовь. Они легче сближаются с окружающими. Они учатся действовать от сердца и жить полноценно. Они ощущают связь со всеми явлениями и людьми и не боятся погружаться в своё тело и чувства. Они ощущают прилив сил, вовлекаясь во взаимодействие со своей жизненной силой. Пятёрки начинают жить полной жизнью, больше радуясь и меньше планируя. Они отказываются от мысли, что запас их энергии ограничен и больше отдают другим, не сохраняя ничего для себя. Когда пятёрка достигает состояния непривязанности не только к пространству, времени и энергии, но и к знаниям, она начинает жить, исходя из понимания своей подлинной индивидуальности. Человек типа 5 понимает, что ему не нужно знать всё, а складировать знания в себя бесполезное занятие. Он осознаёт, что может получить информацию и мудрость, соединившись с космической базой интуитивных знаний, доступ к которой открыт каждому, кто перешёл на высшую сторону своего "я". Состояние непривязанности характеризуется ощущением любви, единения и близости с людьми и всей вселенной. Мы проживаем это состояние не умом, а сердцем. Объединённость с реальностью помогает осознать, что все мы взаимосвязаны, взаимозависимы и неотделимы друг от друга. Это означает, что можно уже не искать уединения и изоляции, не обрывать связи со своим сердцем, людьми и колоссальным потоком жизни. Мы можем щедрее делиться собой с другими. Здесь крайне важно провести чёткую границу между непривязанностью и бесстрастностью. В состоянии непривязанности сердце полностью открыто, Абестрастность, омертвелость ложного я, эго типа 5 ведёт своих обладателей к безучастному и отчуждённому отношению к собственным чувствам и людям вокруг. Пятёрки отключают эмоции и возможность общаться с окружающими. Непривязанность же помогает им проснуться и реанимировать себя, включившись в смелое и открытое взаимодействие с реальными чувствами. Они получают способность общаться без страха пресыщения или опустошения. Если вы ассоциируете себя с типом 5, вот несколько рекомендаций по искоренению наклонностей, вызванных жадностью. Практикуя эти действия, вы достигнете состояния непривязанности. Преодолейте страх получить не тот объём внимания, заботы и любви, на который рассчитываете. Воздержитесь от ожидания от людей и постарайтесь не обрывать с ними связь. Оставайтесь открытыми для подлинного взаимообмена. Подходите к людям по своей инициативе с искренней открытостью. Общайтесь с другими не только с позиции ума, но и с сердца и чутьёя, чтобы полностью вобрать в себя опыт эмоционального и сенсорного взаимодействия. Находитесь в настоящем моменте и будьте на 100% с тем человеком, который сейчас рядом. Позвольте себе быть любимыми или оставаться в уединении, не закрываясь от того, что преподносит жизнь. Будьте готовы получать всё, что даёт вам жизнь, не пытаясь контролировать происходящее. Плывите по течению, следуйте за событиями и не планируйте наперёд. Войдите в контакт с жизненной силой и активнее раздувайте в себе жажду к жизни. Устраните необходимость демонстрировать свои знания, цените скромность незнания и опыт, который предлагают простые вещи в жизни. Отпустите потребность складировать вещи и впечатления. Не поддавайтесь желанию закрыться в уединении, осознайте, что одиночество даёт вам защиту, но не удовлетворение. Держите сердце открытым естественному ходу событий. Удержитесь от желания сжиматься или скрываться перед лицом потери или изобилия. Если мы из страха цепляемся за то, что имеем, мы никогда не сможем постичь своё истинное я. Шри Чинмой, неоиндуистский проповедник, общественный деятель. Пробуждаемся от состояния зомби. Для людей типа 5 ключ к пробуждению подлинной индивидуальности в постепенном отказе от контроля за перемещениями других в направлении к ним или от них. Кажется, что это сложно, даже невозможно, поскольку это требует ни в коем случае не открывать ворота крепости. Но встав лицом к лицу с тенью и болью, пятёрки поднимаются над самоограничивающими привычками прошлого и выходят на более высокий уровень самосознания и самоуважения. Они начинают видеть себя в широком контексте Когда человек типа 5 понимает, что ему не хватало глубокого и свободного общения большую часть жизни, он начинает уделять внимание обмену идеями, эмоциями и ощущениями. Только через полноценную связь с другими пятёрки могут развить подлинную индивидуальность и раскрыть тайну человеческого существа, жизни и своего места во вселенной. Когда они принимают эту истину, то расцветают и открываются другим с искренней щедростью. и приходят к себе. Путь пятёрки может показаться серьёзным испытанием, ведь во многих культурах ценится интеллект и продвигаются идеи об особенности, самодостаточности и личных границ. Когда люди типа пятого чувствуют, что контролируют своё пространство и текущие планы, им не кажется, что они нуждаются в переменах, которые приносят рост. Направда в том, что жадность, импульсивное желание сжиматься перед лицом самой жизни из-за скудности внутренних ресурсов, делает сердце маленьким и лишает жизнь интереса. Знание не восполнит недостаток опыта полноценной жизни. Одвигаться в режиме зомби типа 5, значит чувствовать жизнь только наполовину, а может, и ещё меньше. Когда пятёрки отважно начинают наблюдать за собой, разбираются с тенью и открываются неизвестности, они пробуждаются от бессознательного и эгоистического зомби-состояния и обретают подлинную мудрость. У людей этого типа есть большая потребность в мудрости. Это вполне объяснимо, ведь их стратегия выживания основана на получении знаний обо всём. Это желание предлагает им наблюдать жизнь с безопасного расстояния и применять практический опыт на умственное постижение жизни, когда пятёрки движутся по пути роста и развития, они разгадывают значение настоящей мудрости. Затем они открываются новому способу познания через глубокое взаимодействие тела, ума, сердца и духа. Когда они охотно получают практический опыт, который вместе с умом даёт им подлинную мудрость, они постигают значение смирения. Приняв его, они открывают для себя ещё больше знаний, но понимают, что ничего не знают. Так они создают себе дорогу к высшему аспекту своей индивидуальности, который долго томился в безвестности.